Если сильно захотеть, можно добиться многого. Я, например, твердо решил, что когда вырасту, то заработаю деньги, куплю машину с ручным управлением и отправлюсь в путешествие по разным странам. И потом напишу про это путешествие книжку и сделаю к ней свои собственные рисунки. А если не хватит денег на автомобиль, куплю мотоцикл. Я видел телепередачу про безногого американца, который на мотоцикле путешествовал вокруг света. И его всюду встречали как героя, даже всякие воюющие стороны пропускали его сквозь свои позиции. А еще я читал про слепого яхтсмена, который под парусом отправился через Атлантику. А летчик Моресев даже воевал без ног, самолет водил. Но о самолете это особый разговор. Дальше. Мама слушала мои такие разговоры и говорила: "Да, конечно". Однако тут же сворачивало к тому, что будущие путешественники, журналисты и художники сперва должны много учиться. А я разве не учился? Пятый класс закончил без единой троечки. Учителя из соседней школы раз в месяц принимали у меня зачеты. И по русскому, и по математике, и по всяким другим предметам. Даже по музыке. Потому что у нас дома было пианино. Я вполне освоил нотную грамоту и научился бренчать разные мелодии. Плохо только, что педалями пользоваться не мог. Учиться было совсем не трудно. Случалось, что месячные задания я делал за три-четыре дня. Нам все равно. Мама снова и снова, при каждом удобном и неудобном случае, начинала беседы об интернате. В глубине души я давно уже догадывался, почему она это делает. Мама у меня молодая и красивая, и вдруг ей такое наказание. Сын Калека. Я слышал однажды мамин разговор с подругой тети Элей с балкона слышал. Они думали, что дверь на балкон закрыта, а там просто была задёрнута штора. «Брось, Элечка», — говорила мама. «Кто меня возьмёт с таким приданым?» Элечка в ответ неразборчиво умолола языком. Мама опять сказала. «Нет уж, такая судьба. Этот крест мне суждено нести до конца дней. Я одного боюсь. Если со мной что-то случится, как он будет один-то, совсем не приспособленный к жизни?» Но разве с мамой может что-то случиться? Нет, я об этом даже самым краешком мозга думать боялся. И разве я такой уж скверная преданная? Почему совсем не приспособленный к жизни? Я же дома все делал сам и прибирался, и суп умел сварить, и даже знал, как стирать в машине малютка, и электрический утюг чинить меня дядя Юра научил.、И、я вовсе не считал, что моя жизнь совсем плохая. У нас дома полным-полно замечательных книг, и телевизор, и проигрыватель с пластинками, и всяких конструкторов у меня куча. Не бойся, мама, не буду я твоим крестом. Вот вырасту, выучусь на географа или корреспондента, заведу машину и в дальнюю дорогу. Однажды накопились во мне обиды, и я в упор все это высказал маме. Она тоже не выдержала и много чего мне наговорил в ответ. что я эгоист, что до взрослости мне еще тянуть и тянуть, и что никакой путешественник и журналист из меня не выйдет, если все детство проведу в своей комнате и на балконе. И получится из тебя балконный житель, потому что с этого балкона ты не вылезаешь. Ну и что же? Да, я любил наш балкон. Он был для меня, будто капитанский мостик. «Наша пятиэтажная хрущевка стоит на краю панельного квартала, на взгорке. За сараями и гаражами видны старые березы, тополя и голубятни. И старинная колокольня. Но самое интересное — наш двор. Он большой, зеленый. Есть где играть и в мяч, и в пряталки, и в разные другие игры. Ребята почти каждый день играли, особенно летом. И я всех их знал. И они меня знали. И все относились ко мне по-хорошему. Случалось, мы перебрасывались мячиком. Они мне на балкон, я обратно. А иногда мальчишки выносили на двор меня и кресло, катали по соседним улицам, брали с собой на берег ближнего пруда. А еще меня назначали судьей в волейбольных встречах. Судить никто не любил, все хотели играть, а я всегда пожалуйста. Обывало, что на широком крыльце соседнего деревянного дома мы играли в шахматы, в лото. И в подкидного дурака, хотя бабка Тася и бабка Шура на ближней скамейке ворчали. И что, что надумали? От горшка два вершка, а уже в карточные игры и хвором мальчонку с пути сбивают. Однажды я участвовал в стрелковых соревнованиях. Все ребят понаделали себе луки, и мне тоже дали черемуховую палку, чтобы я смастерил оружие. И я смастерил, и стрела сделал с наконечниками из жести и с перьями. Мы стреляли с двадцати шагов по разноцветным картонным мишеням, прибитым к забору.、И、я занял третье место и получил приз большую спелую грушу. Ну, может, главный судья девятиклассник Владик Ромашкин, когда считал очки, малость поколдовал над ними, чтобы у меня получилось третье место. Я уж потом догадался, но четвертое это было точно из двенадцати. И изредка ребята приходили ко мне домой. Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том, о сём. И я в это время совсем не чувствовал себя не таким, как они. А ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. Точнее говоря, это были не совсем голуби. Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие блюдца. Совсем круглые, только со складкой посередине и с треугольным клюеком. Они здорово летали, плавными, широкими кругами. Иногда ветер подымал их на высоту и уносился двора. Ребята толпой гонялись за каждым голубком. Кто первый схватит? Потом, чтобы не было свалки, я стал заранее говорить, какого голубка кому посылаю.